Маркус Вольфсен раскошеливается ещё на бутылку пива, радуется чмоканью, с каким пробка выскакивает из горлышка, и с добродушной иронией смотрит на приземистую боксёрскую фигуру Шурина. "Что же по-твоему нам делать?" спрашивает он. "Стать разве всем макавеями и обучаться боксу?" Мориц Эрнрайх пропускает мимо ушей ничего не стоящие шутки Маркуса Вольфсена. Он хорошо знает, что нужно делать. Надо иметь в кармане 500 английских фунтов, которые дают иммигрантам право на въезд в Палестину. Падение английского фунта в настоящее время очень приблизило Морица к осуществлению его планов. Если бы вы взяли за ум, ты Маркус и ты Мириам. Он также упорно называет сестру Мириам, как господин Вольфсон называет её Марией, то вы бы поехали со мной. Не прикажешь ли мне засесть на старости лет за древнееврейский, посмеивается господин Вольфсон. Он сегодня в хорошем настроении. Тебе всё равно никогда не осилить его, извидит Мориц Ренрайх. А вот детей своих ты напрасно не учишь древнееврейскому. Кстати, на наших курсах занимается одна из Аферманов. Она неплохо успевает. То, что одна из Аферманов изучает древнееврейский, заставляет господина Вольфсона задуматься. С интересом выслушивает он кое-какие сведения, которые сообщает Мориц Эрнрайх. Палестина, как оказывается, одна из немногих стран, не затронутых кризисом. Вывоз растёт, развивается там и спорт. Господин Эрнрайх надеется в скором времени присутствовать там на спортивной олимпиаде. Мориц говорит горячо, захлёбываясь, стремительно бегает из угла в угол. Он заражает своей горячностью. Но господину Вольфсцену даже и во снь не снится покинуть Берлин. Он любит этот город, любит фирму Оферман, любит дом на Фридрих-Карл-штрассе, свою семью, своё жилище. Мой дом, моя крепость. С удовольствием смотрит он на картину в красивой раме, на богов и богинь, играющих в салки. Если бы не пятно на стене и не господин Цармке за стеной, он был бы безгранично счастлив. Облокатившись на письменный стол, сидит профессор Эдгар Атерман в директорском кабинете городской клиники. Нахмурившись, смотрит он на груду деловых бумаг. Насколько он любит всё, что связано с его деятельностью врача-хирурга, настолько ненавидит этот директорский кабинет, канцелярщину, администрирование. Старшая сестра Елена стоит неподалёку от двери, широкая и решительная. Каждое утро она испытующе всматривается в своего профессора, словно перед ней только что доставленной в больницу интересной больной. Она знает, что оба лица Эдгара Опермана, которые он чаще всего показывает внешнему миру, одно серьёзное, строгое, сосредоточенное, другое подчёркнуто жизнерадостные, уверенные это маски. Да, он неугамонный, жизнерадостный работник. От природы в нём заложена уверенность в себе. Но для того, чтобы целый день демонстрировать свою уверенность, свою энергию перед сотнями всё новых и новых людей, требуется напряжение, и она, сестра Елена, знает, что его жизнерадостность часто бывает сделанной, судорожной. В общем, сестра Елена ладится со своим профессором. Но когда он у письменного стола, с ним трудно. Она видит вертикальные складки на переносице. Они ей отлично знакомы. Плохой признак. Сейчас немного больше 11. А профессор Оперман успел провести приём, сделал два-три частных визита. И впереди у него ещё напряжённый рабочий день. Но сестра Елена знает. что первый запас энергии у него уже иссяк, что ему нужно снова зарядиться. Он переутомлен. Ее профессор всегда переутомлен. Если бы хоть фрау Гина Аперман не была такой тряпкой. И здесь, в клинике, сестра Елена еще как-то может его оградить. Но бессовестный народ разнюхал все лазейки. Они звонят к нему на квартиру. И фрау Гина — это жалкая курица, не может ни перед кем его отстоять он вечно готов выехать к больному сегодня эдгар перман с особым отвращением сидит над своей корреспонденцией из года в год обстановка работы всё сложнее и сложнее мелочи, которые раньше автоматически улаживались, требуют теперь корнетельной противной возни сурово, словно перед ним плохо подготовленные студенты, оглядывает он письма Сестра Елена решительно подходит к письменному столу, показывает на записку, на которой что-то размашисто написано и трижды подчеркнуто красным карандашом. «Вы это видели, господин профессор?» Профессор Аперман, не меняя положение широко раздвинутых рук, не меняя положение большой массивной головы, скашивает глаза на записку и говорит угрюмо. «Да». В записке сказано «Последний, Господин тайный советник Лоренц заглянет сюда в 12 часов. Просит господина профессора Апермана, если возможно, быть к этому времени. Эдгар Аперман недовольно сопит. Это вероятно по поводу Якаби, по какому же ещё. Строго говорит сестра Елена. Дело Якаби сильно затянулось. Дело Якаби, думает Эдгар Аперман. Существует уже, значит, дело Якаби. И ведь кажется всё так просто. Доктор Мюллер, старший врач ЛОР-го отделения, принял предложенную ему в Кёльнском университете профессорскую кафедру. Эдгар Оферман хотел, чтобы на место Мюллера назначен был его, Эдгара, любимый ассистент, доктор Якоби. Полгода тому назад назначение это было бы оформлено в 2 недели. Якоби чрезвычайно ценный научный работник. Он исключительный диагност, незаменимый помощник Эдгара в лаборатории, но он не складный какой-то из бедной семьи, жившей в дрезденском гетто, сидушный, уродливый, застенчивый. Раньше всё это не служило бы препятствием. Эдгар Пермант знает, что если освободить Якоби, который все годы учения жил впроголодь, от насущных денежных забот, если дать ему возможность свободно работать, Он совершит большие дела в науке. Верно. Доктор Якабби напоминает те шаржи на евреев, что изображаются в юмористических журналах. Но в конце концов, что важнее для пациента: приятная внешность врача или его умение определить болезнь? Эдгард вздыхает. Значит, тайный советник Лоренс желает говорить с ним. Лоренс, главный врач всех городских клиник, теоретик не из выдающихся, зато превосходный практик. Теорию он, однако, не в пример многим практикам не презирает. К научной работе относится с уважением и по мере сил смиренно поддерживает её. Принципиально он согласился на кандидатуру Якоби, и всё же у Эдгара какое-то неприятное чувство в связи с предстоящим разговором. Лоренс будет в 12. Следовательно, обход больных придётся поручить доктору Реймерсу.